Глава восьмая. Только к утру приехал судебный следователь Сергей Герасимович Казаринов, длинный и тощий, с белокурую головою, на которой волосы росли почему-то клочьями, в синих очках, на остром и тонком носе. Он вертел беспрерывно головою, словно вывинчивал ее из плеч, и при этом нос его будто нюхал воздух. Его сопровождал письмоводитель Лапа, постоянно имевший вид только что проснувшегося человека. Если его спрашивали, он сначала поднимал голову и осматривался, словно ища глазами спросившего его человека, потом, в свою очередь, спрашивал «А?». И на вторичный вопрос уже собирался с ответом. Казаринов был возбужден. Он давно сетовал на прозаичность своих дел. Помилуйте, в пьяной драке Аким Степана зарезал или Матрёнин-любовник в ревности ее ножом полоснул. Разве это интересно?» И теперь убийство Дерунова, казалось, давало ему случай отличиться. «А, Яков Петрович, Николай Петрович, и вы тут», — обратился он к Весенину, — «знакомые все лица. Ну, что без меня тут сделали?» Пристав доложил, что он составил протокол предварительного осмотра места и положения трупа. Полицейский врач установил убийство и сделал осмотр трупа. «А, — сказал следователь, — проверим. Труп убрали? Нет?» Вот и он. откиньте к парусину. Ох, был человек и нет. Ну, займемся. Яков Петрович, вы устроите меня. Яков провел его в свою контору, лапа развернул портфель, и Казаринов начал предварительное следствие. Сначала он заподозрил в убийстве Якова Петровича, потом его прислугу, потом Весенина и, наконец, Николая. Вы пришли поздно, после господина Весенина, да? Николай с видимым раздражением отвечал на вопросы. Яков следил за ним с нескрываемой тревогой. «И когда вы пришли, трупа не было. Я же сказал!» «Да-да, я и забыл. Ну, а где же гуляли все это время?» «Подождю. В непогодь». Николай передернул плечами. «Везде был. В городе, на Волге, в горах. И вас везде кто-нибудь довидел? Вероятно». «Ведь вы же разговаривали с кем-нибудь, а?» Николай хотел что-то ответить, но, видимо, раздумал. «Ни с кем», — сказал он. «Ни с рыбаком, ни с мещанином каким-либо. Но вы, вероятно, ж ели, пили?» «Не ел?» «Не пил?» Следователь пожал плечами, подозрение его усилилось. «Ну, а костюмчик, в котором вы ходили, вероятно, промок?» — вкратчиво спросил следователь. «Вы, вероятно, его сбросили?» «Наверное. И, вероятно, дома». — Не на улице же! И вы позволите на него взглянуть, а? — Сделайте одолжение, — ответил Николай и в раздражении громко закричал. — Лиза, принеси мою одежду, что я вчера снял. — Но позвольте, — вмешался взволнованный Яков, — после этого прихода ушел мой письмоводитель. Вот при нем он указал на Весенина. Если бы был труп, он бы вернулся, поднял крик... А, -а, а протянул следователь, и в его уме Николай тотчас очистился от подозрений, а Грузов стал несомненным убийцей. «Не надо пока!» – отодвинул он принесенный прислугою костюм. «А где же ваш письмоводитель?» «Он, вероятно, скоро придет. К девяти часам». Следователь кивнул и вдруг обратил свое внимание на принесенный костюм. Это была светлая суконная тройка и вышитая сорочка. Ее правый рукав, как и подкладка пиджака, был залит кровью. — А это что, Николай Петрович? — спросил следователь. — А вот что! — Николай быстро отвернул рукав рубашки и почти сунул к носу следователя свою руку, от запястья до локтя которой почти во всю длину проходила глубокая царапина. Садился в лодку и обагор разодрал. Следователь быстро закивал головой. «Так, — Так-так, но вы позволите, — и он указал на отложенные вещи. Сделайте одолжение. Занесите в протокол: рубашка и пиджак, сказал следователь Лапе. В это время на пороге конторы показался Грузов. "А!" воскликнул следователь. "Господин письмоводитель. Ваше звание, имя, отчество, фамилия, жительство. Так. Скажите, вы ушли от господина Долинина после возвращения его брата?" "После", ответил Грузов, подходя к столу. "Часу" Во втором в начале ответил Грузов. Так, так. А где вышли? У нас один выход вот тут, через дорожку в калитку. Так. И трупа не видели? Нет, ответил Грузов. Подозрение тайла Следователь нахмурил белые брови. И ничего подозрительного. Крика, стона. Ничего. А вы лично знали, что убитый должен был прийти к господину Долинину? Яков Петрович при мне получил от него записку. — Но мы его уже не ждали. — Почему? — Поздно. — Да, поздно. А еще кто-нибудь знал про его намерение посетить господина Долинина? — Уж этого не знаю, — Грузов развел руками и отошел от стола. Следователь устало выпрямился. — Ну, пока все, — сказал он. — Яков Петрович, может быть, чайку? — Сделайте одолжение, — Яков поспешно встал. — Я велел приготовить завтрак. — Господа, милости просим. За стол сели он с братом, Весенин, следователь, лапа и пристав с доктором. Следователь разговорился. «Вы меня извините, Николай Петрович, у меня система». «Все!» — он указал рукой на всех, не исключая даже лапы. «У меня в подозрении. И я с этого начинаю. Это ни для кого не обидно. Мал-помалу лица передо мной оправдываются, и остается один». Он поднял указательный палец. «Знаете, как в математике, с помощью исключения третьего». <связываясь> Возвращаясь домой, он спросил Лапу. «Что вы думаете, Алексей Дмитриевич?» «А? Я говорю, что вы думаете об убийстве. Есть подозрения?» Лапа, будто проснувшись, раскрыл широко глаза и ответил. «Надо навести справки. Много справок. Много». Контора нотариуса Долинина приняла прежний вид. Спустя два часа Сухотин с Весениным совершили в ней крупную сделку, и Яков Петрович скрепил их договор. Грузов писал бумаги, Лиза гремела на кухне посудою, часы монотонно тикали в столовой. Николай куда-то ушел, и сердце Якова, отчасти успокоенного, все еще тревожно сжималось. Он провел, как и Николай, бессонную ночь и успел увериться в его невинности, но тревога за него не покидала его сердце. Николай в одну ночь побледнел и осунулся. Он все время говорил с Яковом, как безумный. То радовался и убеждал, что Дерунов понес заслуженную казнь, то с ужасом и слезами думал о том, как перенесет эту весть Анна, что она заподозрит его. Потом говорил, что знает убийцу, и снова отказывался от своих слов. Едва уехал следователь и был убран труп, Николай оделся и вышел из дома. Яков не мог заниматься. «На сегодняшний день мы закроем контору», — сказал он Грузову. «Можете идти, Антон Иванович». Грузов стал убирать бумаги. «А завтра?» «Завтра наведайтесь. Сегодня я уж утомился очень. Не спал. Волнение?» «Странно», — подумал Яков, когда Грузов ушел. На этого человека смерть Дерунова не произвела никакого впечатления словно он знал о ней еще вчера. Фу, какие скверные мысли! Дерунов был плохой человек. Грузов наклонил голову и, приседая в коленях, медленно брел по улицам раскаленным полдневным солнцем. Путь ему предстоял не маленький. Если пройти всю московскую улицу, которая оканчивается оврагом, и перевалить за него, то очутишься в предместье города, на горах. В этом предместе улицы немощены, и в жаркие дни уподобляются песочницы, а в дождливые – чернильницы. Домишки в нем все деревянные, перекошенные, изредка с мезонином и балкончиком, селятся здесь торгующие на базаре мещане, владельцы домов, извозчики и в качестве жильцов – бедные конторщики, люди темных профессий, мастеровые и фабричные. Нравы здесь буйные и полное господство демократичного стиля – Так что Франт, появившийся на улице в модной шляпе, рискует обратить свое украшение в одно воспоминание. Днем по улицам шумной ватагой бегают ребятишки, гоняя какую-нибудь несчастную собаку или отбившуюся от дома свинью. Вечером и в тихую летнюю ночь сидят веселыми группами удалые мещане с девками и под визг гармони какой-нибудь голосистый тенор выводит. Она моя милая, сердце мое вынуло, сердце мое вынуло, в окно ссором кинуло. После чего хор весело подхватывает припев «Алон, камбалон, вдвоем, втроем пропоем». Причем девицы стараются как можно пронзительнее визжать, и потом все раскатываются веселым смехом. А из раскрытых окон трактира «Зайдем здесь» льются томительные звуки старого рассыхающегося органа, играющего «Дунайские волны». В этом предместье, на краю одного из оврагов, как раз наискось от веселого трактира, в собственном домишке проживал Антон Иванович Грузов со своей матерью. Мать его была благообразная старушка с лицом красным, как малина, и сморщенным, как печеное яблоко, с совершенно квадратной фигурою и толстыми короткими руками. «Антоша!» — воскликнула она, хлопая руками по бедрам, словно курица крыльями. «А ты еще и не сварился!» «Я сегодня раньше, маменька. У нас история», — ответил сын, опускаясь вглубь дивана, потому что на диван сесть нельзя было, до такой степени сидение его ушло вниз. «А что ж случилось, Антоша? У нас Дерунова убили». «Ах ты, боже мой!» — старушка опять хлопнула крыльями. «А кто ж его убил, Антоша?» «Да я, от маменька, откуда знаю?» — рассердился Антоша. «Вы лучше вот что, мась, приготовили? Как Шантоша? Так дайте мне, я покуда ею до обеда усы помажу. Старуха вытащила из печки жестяную кастрюлю с какой-то мазью и сказала. А я Бантоша, тебе керосином советовала. От керосина волос скоро растет. Ну и без вас знаю. Пробовал я этот керосин. Одна вонь и, перейдя к стенному зеркальцу, он схватил указательным пальцем изрядную порцию из кастрюльки и тщательно намазал им верхнюю губу, отчего у него тотчас появились усы, но какого-то странного серого цвета и жесткие, как жгуты. «Теперь я до обеда прилягу, мамаша», — сказал он, идя в соседнюю коморку. «А вы загляните к Косякову, скажите, чтобы он не уходил из дому, меня подождал. Дело есть, так и скажите». «Хорошо, Антоша, спи, голубок!» Грузов скрылся, и скоро из-за деревянной перегородки раздался его богатырский храп. Спустя два часа, выспавшись, смыв серую мазь с лица, плотно пообедав, Грузов приоделся и уже взял шляпу, но спохватился. Зашел за ситцевую занавеску, где стояла постель его матери, и запустил руку под тюфяк. «Антоша, что ты там ищешь?» – спросила старушка, убирая со стола после обеда. «Не ваше дело, мамаш!» – закричал Грузов. «Сколько раз я просил вас не спрашивать о том, что вы никогда и не поймете! Пожалуйста, не лезьте сюда!» «Ну, ну, не пойду, Антоша!» – испуганно ответила мать. Через минуту Грузов вынырнул из-за занавески, что-то старательно упихивая в боковой карман пиджака, и сказал. «Я теперь уйду, мамаша! Если бы кто пришел, скажите, что в трактире. Я там буду!» Косякова-то сказали. «Как же, как же, Антоша!» Антоша надел шляпу и, нагнув голову, шагнул за двери и очутился в синях, заставленных ведром для помоев, хаткой с водою, лоханью, корытом и всякой рухлядью, без которой не может обойтись кухонное хозяйство. Обойдя корыто, швабру, он крепко стукнул в дверь с другой стороны синей, за которой и жил Косяков. Никодим Алексеевич Косяков снимал комнату в домишке Грузова и состоял таким образом единственным квартирантом Грузова, а попутно и единственным его другом. Судьба, несомненно, хотя и не без его участия, немало поглумилась над Косяковым. Она произвела его на свет балованным ребенком богатых родителей. Потом, сделав его сиротою, помогла ему рано ознакомиться с прелестью бытия. После чего, ранее благосклонно ему улыбаясь, вдруг нахмурила свое чело и начала трепать, встряхивать и метать несчастного Косякова во все стороны. Будучи безусым корнетом армейского драгунского полка, он прокутил в три года все наследство родителей, кроме нерушимого благословения, и бросил полк, увлеченный девятипудовой помещицей, оставленный ею за коварную измену с более воздушным созданием. Он ухитрился сделаться управляющим у соседа помещика, который имел непобедимое влечение к всевозможным тяжбам. Прослужив у него два года, Косяков внезапно был лишен его доверия и покровительства неосторожно взяв с соседнего кабачика малую мзду за пропуск апелляции по делу своего патрона. После чего судьба уже безжалостно начала его отделывать, как суровый родитель, разочарованный в своем детище. Мытарил Косяков по письменной части, по всем уездным экономиям, служил в городе в управе, был канцеляристом при полиции и, наконец, всюду претерпев неудачи и гонения, занялся свободной профессией ходатая по мировым учреждениям. Грузов вошел в кухню, загороженную огромной русской печью, в черной пасти которой сиротливо жались друг другу два муравленных горшка, спотыкнулся оброшенный на пол сапожные щетки и остановился на пороге большой комнаты, надвое разделенной выцветшей кумачевой занавеской. В углу под образами стоял комод, накрытый скатертью, на котором красовалось круглое зеркало. Под окном стоял небольшой сосновый стол с банкой чернил, из которой торчала ручка пера с бумаг и рыжим портфелем. Дальше стоял стол побольше, с шестью деревянными желтыми стульями. А в углу комнаты небольшой столик и подле него глубокое вольтеровское кресло, не менявшее обивки и не знавшее починки, вероятно, со времен Екатерины. В этом кресле сидела женщина в грязном ситцевом капоте с распущенными волосами. Когда-то она была красавицей, но теперь лицо ее пожелтело и сморщилось, нос заострился, и только большие черные глаза с лихорадочным блеском сохранили еще прежнюю красоту. Но и в них вместо былой гордости отражалась какая-то пугливость. Грузов кивнул ей головою. «Никодим Алексеевич дома?» Здравствуйте, здравствуйте, затараторила в ответ женщина. Дома, дома, спит, спит. Вы падите туда, подите. Она подняла руку, желтую и тонкую, и указала на занавеску. Только он сердит сегодня. Ух, прибавил она. Бронился, бронился, и говядины мне не нарезал. Да, вы разбудите его. С кем это ты, сорока? Раздался из за занавески заспанный голос. Женщина выразительно посмотрела на гостя. Это я отозвался, Грузов. Вставай, что ли? «А ты, Антон, сейчас, что у тебя за дело такое?» После ответил Грузов, садясь на стул в ожидании. За занавеской заворачались. В то же время голос говорил без умолку. «Ладно, подождем. А моя от сорока какую штуку сегодня удрала? Пришел этот каналья Сивалдаев, что за буйство судился. Где, говорит, Никодим Алексеевич? Ушел. А где бумаги? Сорок-то ему поищите на столе». Он нашел свое условие, взял его и ушел. Так пятнадцать целковых и свистнули. «Ищи ветра в поле». «Я ничего не могла сделать», – жалобно захныкала женщина. «Купи мне длинную палку, я их бить буду». Я ему кричала, кричала. «Хорошо, сорока, я сказал, что три дня не буду тебе мясо резать, и баста. А в другой раз, ну, идем, я готов». И Косяков вышел из-за занавески. Это был мужчина лет сорока, довольно полный, внушительной наружности, с расчесанными густыми баками и с медным пенсне на носу, который вздрагивало от резких движений его головы. «Вот и я! Здравствуй!» — сказал он. Грузов поздоровался с ним. «Ты сиди смирно, сорока!» — сказал наставительно Косяков женщине. «До моего прихода! Я приду и уложу тебя в постель. Вечером тебе Антонина Васильевна чаю принесет. Ну, идем!» «Дай хоть руку на прощание!» снова захныкала женщина. «Не сердись меня! Я не буду!» – прибавила она жалобно. Косяков протянул ей руку, она жадно поцеловала ее несколько раз и взглянула на него молящим взглядом. Он смягчился. «Ну, ну, сорока, я простил уже! Завтра нарежу мясо, только в другой раз!» И он погрозил ей пальцем. «Ты принеси мне камни, я кидать в них буду!» «Ладно, а теперь будь умницей, сиди смирно, на тебе карты, гадай!» Он быстро взял с комода карты, положил их перед женщиной и погладил ее по голове. «Ну, идем!» «Идем!» — отозвался Грузов. «Просядь, просядь, я нагадаю вам счастья!» — кивай головой, — сказал им вслед женщина. «Постой!» — я на минуту произнес Косяков, когда они вышли в сене и прошел к матери Грузова. Грузов вышел на улицу, и Косяков через минуту догнал его. — Ну, Антонина Васильевна обещала и чаем напоить ее, и посидеть с нею, — сказал Косяков с облегченным вздохом. — Тяжело? — спросил Грузов. Косяков махнул рукою. — И не умирает, — проговорил он с досадой. Удивительно. Сидит, ест, пьет, и хоть бы что. Сохнет только. Будь деньги, я бы ее в больницу, на покой, отдельный номер, сиделка и с рук долой. — Будут, — уверенно сказал ему Грузов. Косяков с удивлением взглянул на него. — Здесь? повторил Грузов и с таинственным видом ударил себя в грудь. Они перешли улицу и вошли под гостеприимную сень трактира «Зайдем здесь». Для бражного веселья был еще ранний час, и в пустой зале, положив головы на грязные скатерти, крепко спали двое половых. Грузов толкнул одного из них, отчего тот вскочил, испуганно метнулся в сторону, поправил для чего-то скатерть, отмахнул мух грязную салфетку и, наконец, вперил взор полной готовности на двух посетителей. «Особняк», — приказал Грузов, — «чаю, флакончик и закусить». Половой метнулся, как угорелый. Грузов степенно пересек залу и вошел в крошечную комнату, отделенную от общей драпировкой. Косяков послушно следовал за своим приятелем, не спуская с него недоумевающего взгляда. Они молча уселись и молчали, пока половой, извиваясь станом, с грохотом ставил чайную посуду, с показной живостью вытер рюмки и скрылся. Молча выпили по три рюмки, и, наконец, после четвертой, Грузов разрешил это молчание, энергично спросив Косякова. «Друг ты мне?» «Друг», — не замедлил ответить Косяков. «И если я к тебе с доверием, ты могила?» Косяков только кивнул головою. Грузов постучал ножом по тарелке и сказал половому «Еще флакон». Половой исполнил заказ и скрылся, а Грузов придвинулся почти вплотную к своему другу, наклонил голову и понизил голос. «Слушай». «Если к тебе приходит вдруг господин и говорит, к примеру, что вот, дескать, один господин принесет векселя другого господина для протеста, и вы, дескать, пожалуйста, задержите их денька на два на три, и вот вам сейчас синенькая, а там красненькая, ты что, а?» «Взял бы», — убежденно ответил Косяков, но Грузов, очевидно, ждал ответа на другой вопрос. Он тряхнул головой и внушительно произнес. «Начинаешь подозревать? Чуешь?» «Ну, понятно», — смущенно ответил Косяков, ровно ничего не понимая. И «Ежели при этом два креза и один так, шантропа», — добавил Грузов и, чокнувшись, опрокинул в рот рюмку. Потом, закусив, вытерев губы рукой и нагнувшись еще ближе к Косякову, он продолжал. И потом вдруг... Убийство! Косяков вздрогнул и отшатнулся, но Грузов ухватил его за рукав и шипел сильным шепотом. «Ежели ты идешь, и вдруг... Труп!» «Самого Креза!» «Дерунова!» — с ужасом прошептал Косяков. Грузов сукоризно взглянул на него. «Не называй имени. К чему имя?» «И вдруг, я говорю, труп. Ты нагибаешься, смотришь, и вдруг конверт. Ты?» Косяков, казалось, стал понимать. «Беру конверт и иду домой», — подхватил он. Грузов одобрительно закивал. «Ты берешь конверт, идешь домой». «Раскрываешь его, и вдруг находишь...» «Деньги!» — воскликнул Косяков, и глаза его загорелись. Грузов отрицательно качнул головою. Глаза Косякова потухли. «Что же?» — спросил он. «Векселя!» — ответил Грузов, подняв палец. Лицо Косякова не могло скрыть разочарование. «На пятнадцать тысяч векселей с бланками креза!» — повторил Грузов, поднимая палец еще выше, и спросил. «Ты что бы сделал?» — Снес бы в полицию и сказал, как нашел их, а то еще худо будет, — уныло ответил Косяков. — И глупо, — сказал Грузов, — пойми, с бланками Креза, другого и те самые, о которых хлопотал Шентропа, понял? Косяков промычал в полном отчаянии. Лицо Грузова приняло вдохновленное выражение. Схватив руку своего друга, он сжал ее и, придерживаясь облюбованной формы выражения, заговорил. — Глупо.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 А потом ты вспомнил бы, что в этот день утром, а потом вечером к тебе прибегал тот шантропа, дал тебе синенькую, обещал красненькую, и все доподлинно знал о векселях совсем чужик для него. Было бы умнее, если бы ты вспомнил об этом, да подумал. О, да тут нечисто. Откуда шантропа все знает? Чего он заметался? Зачем жене креза векселя писать, а самому бланки ставить, а? Подлог! — воскликнул Косяков. — Было бы умнее, — войдя в азарт, продолжал Грузов. — Подумать, отчего этот крес упал, сраженный как раз на дороге к нотариусу, когда нес эти векселя? — Подлог и убийство! — воскликнул Косяков, стукнув по стулу, но лицо его тотчас опять посмурнило. — Он бы унес векселя. А если внезапный шум, и он испугался? Грузов торжествующе глядел на Косякова, а тот глубокомысленно смотрел на прихотливый узор на скатерти, оставшийся от разлитого раньше пива. «Но что же в этом толку?» — произнес он, подумав. Грузов, казалось, ждал этих слов. Он опять ухватил своего друга за рукав и заговорил. «Было бы умнее, если бы ты раньше подумал, чем произнести эти слова».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 уживляясь, шептал Грузов. «Он тоже сделает и с женой Креза и обогатит и себя, и друга, а Микселя отдал бы для безопасности ему, другу». Лицо Косякова в третий раз просветлело, и глаза загорелись, как у голодного волка при виде мяса. Тей богу я так бы подумал!» — воскликнул он. «И другом этим был бы!» «Ты, Никиша!» — торжественно заключил Грузов. «Антоша!» И Косяков от избытка чувств обхватил голову Грузова и прижал его к своему подбородку, отчего пенсне свалилось с его носа. «И вот тебе они!» — сказал Грузов, освобождая свою голову и вынимая из кармана пачку, завернутую в газету. «Спрячь!» «Я под сорочку положу их!» — объяснил Косяков, принимая пачку и прячь ее. «Куда хочешь, Никиша, а теперь слушай!» И они начали совещаться, причем теперь Косяков уже показал больше опыта и сметки, нежели Грузов. Комнаты трактира давно наполнились гостями. Орган, не уставая, хрипел марши, вальсы и попури. Среди звона посуды раздавались смех, говор и визгливые женские возгласы, а грузов с Косяковым все шептались, не слыша пьяного гама. Приблизительно в эту же пору усталый Лапа вернулся домой и, избегая встречи со своей пленительной хозяйкой, осторожно пробрался в свою комнату, по дороге позвав к себе Феню, с которой он давно жил душа в душу. Она вошла к нему, вся розовая, от радости его видеть. «Приуготовь, Фенюшка, самоварчик», — сказал он ласково, — «да приди со мной посидеть». «Что, старуха угомонилась?» «Полегли, и она, и барыня, я мигом». Феня скрылась, лапа переоделся в байковый халат с синими разводами и полулег на диван. Минут через десять Феня внесла самовар, посуду и, заваривая чай, стала оживленно передавать события дня. «У нас своя история», — рассказывала она. «Барня-то молодая вчера от мужа бежала. Он у себя заперся, узнал про ее шашни-то». «Захаров?» — лениво спросил Лапа. «Он самый». «А что за шашни?» «Не знаете?» «Я ж говорила вам», — сказала Сукуром Феня. «Она с Деруновым, с этим самым», — Феня понизила голос, — «путалась». «Вчера он приходил сюда, билет ей принес и деньги, чтобы по Волге ехать». Лапа полулежал на диване в полудрёме, почти не слушая феню. Но тут вдруг стрепинулся, раскрыл полусонные глаза, сел и, запахивая халат, переспросил. «Дерунов? Вчера? Вчера, как вы спали? Вот чай, сахар сами положите. Ну, а муж-то её у себя заперся? Нынче Луша горничная у них пришла и говорит. Всё заперты и сидит. Порешился, верно. Мы ей говорим, сходи посмотри, а в случае чего полицию зови. Она и ушла». Только ушла, а через полчаса назад приходит бледная вся и трясется. Он, говорит, отперся, и у него молодой долинин сидит. Бегают они это по кабинету-то, и оба кричат. Один кричит «Вы!», другой кричит «Я!», и потом снова. Она и убежала, а потом мне и говорит «Пойду снова, соберу вещи, да и уйду от них». Ну, говорит, с ними, еще греха наживешь. Барин, Алексей Дмитриевич, да что же это вы так сидите? И сахару не положили, и чай простыл. Лапа действительно словно замер. Он откинулся к спинке дивана и устремил неподвижный взгляд на карниз, где черным кружевом висела паутина. При возгласе Фене он очнулся и рассеянно взглянул на ее оживленное лицо. «А? Ты про что?» «Фу ты, Господи!» — воскликнул, смеясь Феня. «Я-то соловьем разливаюсь, а он спит». «Я устал, Фенюшка. Сегодня работал много», — ответил Лапа. «И устал». Налей мне другой стакан чаю и сахару положи. Вот так. Спасибо.